Татьяна Викторовна Полякова ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ ПРОШЛОГО За окном не было ничего интересного. Мальчишки играли в футбол, потрепанный мяч, давно потерявший первоначальный цвет и даже форму, став слегка приплюснутым то и дело вылетал на проезжую часть. Водители матерились в открытые окна. А мальчишки, в зависимости от того, свой это был человек или случайно заехавший в наши края, либо молча поднимали мяч, либо ругались в ответ за ливистое зло. Наблюдать за этим не надоело еще полчаса назад, а рабочий день был в самом разгаре. В офисе тишина, если не считать ровного гула работающего кондиционера. Удивляться тишине по меньшей мере странно учитывая, что все сотрудники представлены в единственном лице – моем собственном. Я уже протерла пыль, вымыла полы и дважды выпила кофе. Других дел придумать не удалось. Собственно, ничто не мешало убраться отсюда. Более того, при желании в офис можно и вовсе не приходить, потому что мой работодатель отправился на Мальдивы и вернется еще не скоро, а без него делать здесь мне нечего» хотя и в прочие дни Владану было нелегко найти для меня занятия. Мой босс далеко не каждый день заглядывал в офис, только когда вдруг появлялся клиент и возникала необходимость с ним встретиться. Клиентов Владан не искал, они его сами находили. Тут надо пояснить, что у нас за лавочка и как я здесь оказалась. Этой зимой была убита моя подруга при весьма странных, если не сказать загадочных обстоятельствах. Расследование зашло в тупик, убийца, вероятно, остался бы безнаказанным, и я решила обратиться к частному детективу. Вот тогда судьба и свела меня с Владаном Маричем. Правда, до этого мы однажды уже виделись, тогда мне было 10 лет, что не помешало влюбиться в него по самые уши. Однако обстоятельства встречи не предполагали продолжения знакомства». Зато, когда Господь свел нас вторично, моя детская влюбленность вспыхнула с новой силой. Убийцу моей подруги мы нашли, но счастье мне это не прибавило. Не проявив я настойчивости, жизнь, скорее всего, развела бы нас с Владаном в разные стороны, как уже сделала однажды. Но я терять его не хотела и не могла. Звучит банально, да оскомены во рту. Однако действительность была такова – Жизнь без него начисто лишена смысла. Хотя Влада на его жизнь вполне устраивала, и менять он в ней ничего не собирался. Типичный частный сыщик из американских фильмов. Крутой, одинокий и пьющий. Тут я весело фыркнула и опять уставилась в окно. Придется внести поправки. Пить он завязал, по крайней мере дал мне слово не злоупотреблять. А сомневаться в его слове мне в голову не придет. Опять же, одиноким назвать его язык не поворачивается, потому что укатил он на Мальдивы с давней подругой. Слава богу, жили они пока все-таки в Рось, хоть и по соседству. Оставалась только крутость. Вот этого точно не отнимешь. В этом районе, который считался средоточием пороков и прозывался Ямой, хоть и по другой причине, так вот здесь Влада Намарича или попросту серба знал каждый. Это позволяло мне шляться вечерами по улицам, ни о чем не беспокоясь, и это при том, что в темное время суток сюда даже таксисты ехать отказывались. О Мариче ходили легенды, в основном о его боевом прошлом. По отцу он боснийский серб, и война на Балканах навсегда изменила его жизнь. Однако у желающих почесать языки была масса поводов сделать это, не углубляясь в преснопамятные времена. Дела, за которые брался Владан, как правило были запутаны, сложны и опасны, а людская молва быстренько превращала недавние расследования в очередной подвиг, что Серба неизменно удивляло и даже злило, но поделать с этим он ничего не мог. Людям нужны герои. Вот он им и стал, против своей воли, но с моей точки зрения абсолютно заслуженно. Большая часть живущих здесь с мою точку зрения разделяли хотя были и те, кто Марича ненавидел. И для этого поводов тоже хватало. Он не хотел ничего менять в своей жизни, а я не хотела его потерять. В итоге мы сошлись на том, что он возьмет меня на работу, что и сделал по доброте душевной. Кое-что все-таки позволяло предположить, что ко мне он питает некие чувства. Дружеские чувства меня, само собой, не очень-то интересовали, вовсе не дружбы я ждала от него». Однако мои девичьи надежды рассыпались в прах, когда он уже на второй день моего трудоустройства заявил, что раз клиентов у нас нет, ничто не мешает ему отдохнуть. Обращались к нему, как я уже сказала, в ситуациях трудных и даже безнадежных, и он до сего дня с работой прекрасно справлялся. Говорят, неудач у него не было. Сам Владан по этому поводу лишь усмехался и заявлял, что неудачи бывают у всех но мне о них не поведал. Он вообще не любитель поговорить. А людская молва таковых умалчивает, следовательно, можно считать, их не было. Наверное, по этой причине услуги моего работодателя стоят немало. Он мог позволить себе безбедную жизнь и не торопился искать новых клиентов. И офис мог купить в центре города, но предпочел этот пропащий район, потому что здесь вырос и считал его своим». Лично мне было все равно, где обретаться, лишь бы рядом с Владаном, и когда он заговорил об отдыхе, сердце мое затрепетало в предчувствии близкого счастья. Я решила, что отдыхать мы поедем вдвоем. Хотя с чего бы вдруг? Владан достаточно прозрачно намекнул. На работу он меня берет, чтобы, находясь рядом, я поняла, что с любовью дала маху и скоренько от нее избавлялась. Его подружка в восторг от моего водворения в офисе не пришла, но Владан заявил, придется ей это пережить. И я по глупости расценила это как первую победу, 1-0 в мою пользу. А там, глядишь, вот тут Владан решил сравнять счет, чтобы я не особо в мечтах зависала. На Мальдивы он отправился с Маринкой. И мне пришлось это съесть, глазом не моргнув, потому что начнёй я возражать, мне бы тут же указали на дверь. «В общем, мы вместе работаем, а все остальное лишь в моих фантазиях». Фантазия, кстати, разыгралась. Я зашла так далеко, что безжалостно утопила Маринку во время шторма, когда она решила искупаться, ничего не сказав Владану. С мозгами у Маринки все в порядке, так что кончина на Мальдивах ей не грозит. Даже если цунами на остров обрушатся. «Никаких цунами», – испуганно подумала я, злясь на дурецкие мысли. «Пусть отдыхают». И трахаются в свое удовольствие. Вот ведь свинство. Лишь бы знать, что с Владаном все хорошо. Зря я на Маринку злюсь. Ей так же скверно, как и мне. Или почти так же. Любовниками мы с сербом не стали, но надежды я не теряю. А значит, бессонные ночи его пассии обеспечены. Когда голубки упорхнули, я в отместку затеяла в офисе ремонт. И теперь наша контора выглядела респектабельно. «Стильная мебель, обои благородных тонов, ковер на полу и золотая табличка рядом с входной дверью». Табличка была лаконичной. В. С. Марич. Хотелось приписать детектив или даже детективное агентство, но я не рискнула. Впрочем, недолго ей там красоваться, Марич свинтит ее в первый же день. Хорошо еще, если этим и ограничится. «А нифига отдыхать с кем попало», – мысленно съязвила я. И обвела офис взглядом. Классно получилось. В углу новенькая кофемашина. Есть даже крохотная кухня, спрятанная в шкафу-купе, где можно готовить. Не придется бегать в кафешку через дорогу. Впрочем, толстуху Тамару, которая заправляла в кафе, новшество, не порадуют. Я вздохнула и почесала карандашом затылок. Отправиться домой? Вряд ли на голову клиент свалится. Даже если свалится, что мне с ним делать? распросить, навести справки, одним словом имитировать бурную деятельность в ожидании, когда Владан вернется. Вернется и заявит, что дело нам не подходит, и все мои труды окажутся напрасны. Запросто может заявить просто из упрямства. Уж очень не любит, когда за него решают. Жаль, у меня не ключа от его квартиры. Вот бы где стоило ремонт сделать. Жуткая берлога. Там даже Маринке не позволялось относительный порядок навести тем слаще была бы моя месть. «Нет, не годится. Чего доброго к Маринке переедет, а свою квартиру вообще продаст?» Мальчишки за окном прекратили игру и куда-то смылись. Теперь можно было наблюдать лишь за машинами, проезжающими мимо. Вздохнув, я поднялась, выключила кондиционер и решила выпить кофе у Тамары. Узнаю последние новости, хотя и с новостями не густо. Я вышла на крыльцо, заперла двери и потерла табличку бумажной салфеткой. Табличка сияла на солнце, а я вновь вздохнула. Еще несколько дней, и Влада наконец вернется. Пусть злится, крушит всё вокруг и грозится меня уволить, лишь бы приехал поскорее. На соседней улице грохот, будто сваи заколачивали, хотя вряд ли, скорее что-то ломают. Над крышами поднималось пыльное облако. Я перешла через дорогу и толкнула дверь кафе. Тамара, опершись на стойку, смотрела телевизор. Тут же пристроились двое молодых людей, пили пиво и доращились на бюст барменши, слегка прикрытой блузкой из прозрачной материи. Бюст у Тамары выдающийся, а сердце доброе. Хотя меня она не то чтобы недолюбливала. Скорее считала, что мое присутствие в офисе Владана не пойдет ему на пользу. К Владину она испытывала признательность за помощь, суть которой не разглашала. Признательность щедро была приправлена безграничным уважением и восхищением, переходящим в обожание. Я бы могла посмеяться над этим, но, во-первых, он эти чувства заслуживал, а, во-вторых, они были подозрительно схожи с моими. «Привет», – сказала я, подходя ближе. Тамара посмотрела в мою сторону и молча кивнула. Потом, точно нехотя, направилась к кофемашине, вскоре поставила передо мной чашку и спросила с легкой усмешкой. «Не знаешь, чем себя занять?» Вопрос с моей точки зрения ответа не требовал. Я отпила кофе и чашку чуть отодвинула. Напиток был слишком горячим, к тому же несладким. Несладкий кофе, по-моему, страшная гадость. «Сахар дай!» – буркнула я. Тамара протянула мне сахарницу и вновь уставилась в телевизор. Работал он беззвучно, повернув голову, я убедилась, что идет очередной модный показ. Ничего другого Тамара принципиально не смотрела, хотя вряд ли особо интересовалась модой. «Что за грохот на улице?» – спросила я, не обнаружив у Тамары особого желания общаться и все же на это самое общение надеясь. «Седьмой дом ломают», – ответила она. «Бизнес-центр будут строить». «Мало нам бизнес-центров». «Это точно. Похоже, тема себя исчерпала». «Седьмой дом – это тот, что на углу сеткой затянут?» – вновь спросила я. «Он самый. Третий день ломают. Два этажа снесли, и мусор вывозят. Прораб к нам заходил, сказал, на этой неделе все расчистят. Еще поведал, что рядом сквер будет. С фонтаном». Облагородить район местные власти пытались неоднократно но попытки особо удачными не назовешь. Открыли большую детскую площадку, и ее тут же облюбовали алкаши, мамаши с детишками туда не ногой. Дворники тоже ее игнорировали. В результате благое начинание дало прямо противоположный результат. Появилась еще одна несанкционированная помойка, а их и без того хватало. Дома здесь в основном были старыми. Двухэтажки, построенные в середине прошлого века, В лучшем случае хрущевки-пятиэтажки, но даже их не густо. Дома ветшали, горели, черные остовы не украшали пейзаж. Седьмой дом, похоже, давно был покинут жильцами. Не знаю, когда это случилось, до пожара или после. Горел дом, судя по всему, дважды. Или один раз, но сразу в двух местах, что менее вероятно. Следы двойного пожара легко обнаружить на фасаде. Крыша провалилась, окна забили фанерой, как и калитку, которая вела во двор. В таком виде дом мог простоять и пять лет, и десять, а может, и того больше. Однако на его выгодное расположение обратили внимание, к тому же на соседней улице началось строительство многоэтажек, так что судьба отнюдь неживописных развалин была решена. Я прикидывала, что бы еще такого сказать Тамаре, тем самым поддержав разговор. Но тут она посмотрела в окно и вдруг нахмурилась, а потом пробормотала. «Чего это они носятся, как ошпаренные?» Я тоже в окно посмотрела, ожидая увидеть мальчишек. Они действительно бежали во все лопатки, и явно не просто так. За ними трусили две тетечки весьма почтенного возраста. Обе жили по соседству, и обеим бегать уж точно не стоило. Тетя Маша жаловалась на давление и сердце, а тетя Люба еще и едва ходила – по ее собственным словам, и без палки уже никуда. Палка была при ней, зажата подмышкой, чтобы не мешала прибеге. беге. И ребятню тетя Люба уже не только догоняла, но могла перегнать, я была в этом уверена. Бегуны скрылись за углом здания, и победа в забеге так и осталась под сомнением. «Не иначе пожар», – сказала Тамара и на меня посмотрела. «Точно мне предстояло решить, так это или нет». Потом открыла окно и высунулась по пояс на улицу. Поводила головой и с сомнением